Пиццу. Глянуть, а на улице ни когошенький, ни чегошенький, только дождь крутит, да в лужи бьет, да тучи рваны. Голубчики даже из самых глупых такую погоду ни нипочем из дому по своей воле носа не высунут. Вот в такой день.